Глава двадцать третья. Мариам. На следующий день дозвониться до Оли мне удается только к обеду. Подруга утверждает, что все нормально, просто приболела, но внутренний голос мне подсказывает, что на самом деле не все так радужно. Не знаю, что это, шестое чувство или какой-то знак свыше, но отпросившись у отца на ночевку к подруге, я бросаю в сумку свои пижамные шорты с топом, И заехав в супермаркет за бутылкой вина, отправляюсь к ней. Приезжай без приглашения для нас нормально. Близкие друзья на то и близкие, чтобы чувствовать друг друга. И прийти на помощь даже тогда, когда нуждающийся об этой самой помощи не просит. Я знаю Олю довольно давно, чтобы понять, что с девочкой что-то происходит с того самого вечера в кафе. Возможно, виной тому встреча с Давидом. Не хотелось бы, чтобы случилось то, чего я боялась, и ее чувства к нему возродились по новой. Но если так произошло, то я понимаю ее затворничество теперь. Боится, что буду осуждать, глупая. Лифт звякает на шестом этаже, и я выхожу на знакомую площадку. Вдавливаю палец в звонок, слышу, как по ту сторону двери раздается веселая трель. Оля открывает спустя несколько секунд. По внешнему виду, вроде здорово, глаза блестят и удивленно распахиваются при виде меня. «Мари?» Оля нервно оборачивается назад на доносящийся изнутри квартиры шум. Похоже, подруга не одна. Хмурюсь на промечивое решение прийти без предупреждения. «Привет, Оль!» — говорю, входя на порог. «Я подумала, тебе нужна компания?» Ну или, на крайний случай, личный доктор, которым собиралась выступить. Но, похоже, Леша уже все сделал за меня. Прости. Я совсем не подумала, что могу приехать не вовремя. Я тогда пойду. Вот, может, вам пригодится? С улыбкой протягиваю подруге пакет с бутылкой и быстро целую в щеку. Разворачиваюсь, хватаясь за ручку. Когда слышу сзади... Оль, кто это был? Знакомый с детства голос звучит, как пролетевший мимо пуля, заставляя замереть от неожиданности. Мне даже на мгновение кажется, что я ошиблась, ведь что ему здесь делать? Спешно оборачиваюсь, и увиденное ослепляет, оглушает, парализует. По коридору в нашу сторону направляется Давид. Заметив меня, резко останавливается, а я не могу поверить в то, что вижу. На брате из одежды только джинсы, даже носков нет. Перед глазами начинает ощутимо плыть, и приходится схватиться за ручку из-за того, что ноги слабеют. Я перевожу взгляд на Олю. Подруга медленно подносит ко рту дрожащую руку и виновато прикрывает его, во все глаза наблюдая за моей реакцией и сама того не понимая, отвечает на неозвученный мной вопрос. «Мари!» — шепчет, но вместо шепота я слышу только глухой шелест — как будто в уши стекла накрошили. «Нет, нет, этого не может быть!» Снова перевожу глаза на брата. Его волосы влажные, словно после дождя или душа. «Как же так? Можно было бы придумать любое оправдание, но их внешний вид говорит сам за себя». «Мариам, Давид быстрым шагом сокращает между нами расстояние и хватает меня за плечи». Прямо как в детстве, когда пытался убедить чем-то или внушить, что он рядом и защитит от всего плохого. Тогда я боялась чудовищ под кроватью и темноты. А брат вот так же сжимал мои плечи и утверждал, что он всегда оградит от опасности, что ему можно верить и ничего не бояться. Вот только сейчас это движение вызывает отторжение. Я быстро отшатываюсь назад, ударяясь головой о дверь но вырываясь из незнакомых рук. «Вы? Ты? Как ты мог?» Выдыхаю, чувствую, как изнутри стрясает непонимание. Смотрю в глаза родного человека, видя загорающуюся в них злость и едва заметное чувство вины. Морям, успокойся!» «Ты! Ты предатель!» Горло кольцовывает удушающий спазм, и я инстинктивно хватаюсь за шею, не готовая к подобному шоку. Если бы мне когда-нибудь сказали, что мой брат пойдет на измену, я бы не побоялась выступить в его защиту перед кем бы то ни было, потому что и мысли не могла допустить подобной. Это ведь Давид. Он, как никто, знает ценность семейных отношений, чтит верность, любовь. Господи, он ведь любит они. Морям, посмотри на меня. Я смотрю, смотрю и вижу чужого человека, абсолютно мне незнакомого. «А как же они?» Лицо девушки вдруг всплывает под сознание. Стоит представить, что с ней будет, когда она узнает. «Это ведь так больно, когда любимый человек предает. Дави для нее все. Нужно видеть, какими глазами она смотрит на мужа. В них столько обожания, покорности, любви. Ты подумала о ней?» Срываясь на крик, понимаю, что на ее месте я бы не пережила подобного. гор, Арман?» «Мариам, перестань!» Давид рявкает, снова хватая меня за плечи. Они ничего не знают и не узнают. «Ты ей не скажешь, поняла?» Грубо стряхивает меня и вынуждает посмотреть в свои лживые глаза. «Ты поняла?» «Ни слова ей!» «Ты заставляешь меня лгать?» Отчаянно мотаю головой, чувствуя, как рушится все то, что раньше имело смысл. «Не лгать, а молчать!» если ты не хочешь разрушить мою семью. Краем глаза замечаю, как Оля крепко зажмуривается, а потом отворачивается. Ты сам ее разрушил. Как ты мог? Как ты мог переступить через брачные клятвы? Наплевать на жену и... Озвучить то, чем они сейчас занимались, у меня не выходит. Поехали домой. Давид резко разворачивается, хватает валяющуюся на стеклянном столике рубашку И, набросив ее на плечи, собирается открыть дверь. Но я понимаю, что не смогу. Не смогу сейчас посмотреть в глаза, а не без сожаления. Прятать эмоции не мое лучшее качество. Все сразу все поймут и тогда. Сердце сжимается. Стоит предположить, чем всем это может закончиться. Я не поеду. Здесь останусь. Давид сжимает зубы. И давит взглядом, знает меня и прекрасно понимает, что спокойно общаться с они после увиденного просто не смогу. Хорошо, что они завтра улетают. Мать искать будет. Поехали. Не будет. Я отпросилась у отца. Несколько долгих секунд он буравит меня тяжелым взглядом и, хлопнув дверью, выходит из квартиры. Звенящая тишина заползает в уши и травит осознанием. Сгорбившаяся фигурка Оли С громким схлипом съезжает по стене на пол. Я смотрю на подругу, и только сейчас, увидев одинокую дорожку от слезы на щеке, вдруг вижу все в белом свете. Она любит его. Любит до сих пор, и все эти годы врала, что забыла. Ты же знала, что он женат. Голосовые связки хрипят, сама не узнаю свой голос. Оля снова схлипывает и роняет лицо в ладони. Сквозь шум в ушах различаю тихое. «Прости меня. Ты влезла в чужую семью. Мне больно смотреть на подругу. Больно от того, что все эти годы она страдала, но оправдать ее поступок не могу. Холод сковывает внутренние органы. «Прости, я не смогла, не смогла, Мария!» Заплаканные глаза подруги острым лезвием спарывают кожу. «Я люблю его!» «Господи!» – зажмуриваюсь, отказываясь слышать наполненное горечью признание. И только сейчас, в этот самый момент, под грохот того, во что верила, меня осеняет. «Все эти вечера вы были вместе?» Вместо ответа Оля только крепче впивается пальцами волосы. «Ну, конечно, у Давида в жизни не было столько знакомых. Потрясение настолько велико, что начинает кружиться голова». Хватая за дверную ручку и повернув ее, тороплюсь из квартиры. Мне нужно на воздух. Дышать совсем не получается. Холодные капли дождя, свирепо впивающиеся в лицо, не помогают. Я, обхватив себя руками, брежу вперед, четко осознавая, что счастливая семья брата была иллюзией, качественной голограммой для всех окружающих. Вера в идеальную семейную жизнь пошатнулась. Да так неожиданно, словно ее выбили пинком ноги. То, к чему я так стремилась, оказалось чудовищным заблуждением. Поежившись, вдавливаю шею поглубже, прячась от колючего ветра, пробирающегося под намокшую одежду. Холодная ткань платья липнет кожа, в туфлях хлюпает, а я не чувствую ничего. Внутри эхом отдается пустота. Пока я бреду сама, не понимаю куда. Не могу домой сейчас. Смотреть в глаза брату, сочувствовать они. И у Оли остаться не могу. Не сегодня. Мне нужно время принять ситуацию и попробовать встать на ее место. Ноги несут вперед. Мимо приезжающая машина лихо окатывает меня из лужи. Вздрагиваю, понимая, что по щекам текут уже не только капли дождя. Теплые дорожки обжигают кожу, когда, уродливая правда, «Открывается во всем обречительном безобразии». Время стерлось и потеряло счет. На улице уже начало темнеть, когда я поняла, куда пришла. Только позвонив в дверь, подумала, что его может не оказаться дома. Или он вовсе будет не один. И тогда мысль сформировать я не успеваю, щелкает замок, и дверь открывается. Я крепче обхватываю себя руками, Стоит не поднять глаза и встретиться взглядом с Демьяном.